Ким Чунхек стиратели исчезнуть без следа. Часть первая. При желании стиратели могут отменить даже сотворение мира. Хаос – естественнее порядка. Разрушать легче, чем созидать. Стирать легче, чем рисовать. Представим борьбу человека с Богом. Если Бог начнет создавать пространство с одной стороны Вселенной, а люди разрушать его с другой, они быстро поравняются. Бог не настолько силен, а люди умеют разрушать, как никто другой. И земля – прямое этому доказательство. Возникают все новые и новые виды растений и животных, но все они рано или поздно вымирают. Люди что угодно могут стереть с лица земли, а стиратели справляются с этим лучше всех. Из Откровения стирателя. Первое. Каждое утро Кан Чхил открывал какую-нибудь книгу на какой-нибудь странице. Сегодня 2 ноября, поэтому за ежедневным предсказанием он обратился ко второй строке. Он привык доверять книгам. Каким бы ни было предсказание, плохим или хорошим, он успокаивался, стоило ему прочесть одну строчку текста. На второй строке открытой страницы значилось следующее. «Я надеюсь, мы его похоронили». Цитата из пьесы Кормака Маккарти «Sunset Limited». «The Sunset Limited – a novel in dramatic form» by Кормак Майкарфе. Вот черт. Не лучшее предсказание. Особенно учитывая, что ему сегодня предстоит. К счастью, книга была бумажной, и у него был шанс прочитать вторую строку на другой странице разворота. Он перевел взгляд на нее. «Куда ты делал виски?» «Так гораздо лучше». Хотелось верить, что сегодня ему и правда предстоит искать виски, а не хоронить кого-нибудь. Ему нравилось, что книжный разворот разделен на две части. Правая и левая страницы всегда будто бы смотрят друг на друга. В электронных книгах этот эффект теряется. Стоит изменить размер шрифта, как текст начинает скакать со страницы на страницу. Никакого постоянства. От таких книг нет смысла ждать предсказаний. Проклятые электронные книги. Пробормотал Канчхиу, ставя книгу на место. Он полил растения на подоконнике. Асплениум, или, как его еще называют, птичье гнездо. Канчхиу понятия не имел, правильно ли за ним ухаживает, но исправно плевал каждое утро. Надел пиджак поверх фланелевой рубашки. Погода продолжала вести себя непредсказуемо. Днем ни с того ни с сего начинается жара. Вечером становится холодно, как зимой. Улицы были почти пустыми. В полицейском участке его уже ждал следователь Очедо. Выглядел он слишком серьезным, чтобы встречу можно было назвать приятной. Поприветствовав Хиу взглядом, Очедо развернулся и направился вглубь участка, словно робот, указывающий дорогу. Хиу пошел за следователем, скользя взглядом по лозунгам на стенах. Прочитав один особенно нелепый, он, не удержавшись, пристнул. Очедо обернулся. Хиу тут же взял себя в руки. Чтобы выкинуть из головы дурацкий лозунг, он попробовал думать о чем-нибудь мрачном. О конце света или о смерти. «Воды!» — грубо предложил очи До, протянув Канчхиу бутылку дешевой воды, едва они вошли в нужный кабинет. «Я бы предпочел кофе из гейзерной кофеварки, но, полагаю, у нас нет на это времени», — присаживаясь на стул, ответил Канчхиу. «Чего?» «А, не слышали про гейзерные кофеварки?» В них, знаете, вода закипает и поднимается наверх через молотый кофе. «Неважно. Давайте воду. Откуда у нас здесь такое?» «Я стараюсь не быть предвзятым. Сами понимаете, у меня творческая работа». Отчий домрачно мрачно ухмыльнулся и поставил на стол два стакана воды. Канчхилу пристально рассматривал руки следователя. Его завораживали мышцы, выпирающие из-под кожи, как силиконовые импланты. Несмотря на невысокий рост, О'Чи До был очень недурно сложен. Густые брови, заметная двойная складка на веках, объемные губы. Он выглядел как человек, всегда готовый к атаке. В его одежде не было ничего общего с костюмами следователей из сериалов. Одетый в белую футболку и зеленый кардиган, он больше напоминал профессора. «Канчхио, правильно?» «Верно. Смиренно сижу перед вами, хотя меня ждут горы дел». Насколько мне известно, вы популярный писатель. Вот как? Ну, меня иногда узнают. Будем считать, что популярный. Я не разбираюсь в литературе. Для вас, наверное, каждый человек, как книга. С такой профессией читать не нужно. Кстати, как я могу к вам обращаться? Господин следователь, подойдет? Ваша книга «Скрытые братарая", рая», вышедшая месяц назад, сегодня занимает третье место среди бестселлеров. Поясню, раз уж вы не разбираетесь. Книги на первом и втором местах – настоящая макулатура. Они как непроизносимые буквы в каком-нибудь английском слове. На письме есть, а по сути пустое место. К чему вы ведете? Только не надо потом нигде меня цитировать. Я ничего такого не имел в виду. Просто рекомендация, что лучше не читать. Вы знаете, Соха Хаюн? Конечно. При написании своего произведения «Скрытые врата рая» вы обращались к ее истории. «Обращался?» «У нас есть такие сведения. Подруга Со Юн сообщила, что ваш роман – пересказ ее истории. Больше подтвердить это некому. Но по ее заявлению содержание полностью совпадает». «Какие у вас отношения с Со Юн? «Мы начали встречаться, потому что у нас были общие интересы. И расстались год назад». «Вы действительно положили историю Со Юн в основу своего романа?» Очидо одним глотком допил воду и со стуком поставил стакан на стол. Звук вышел не таким уж и громким, но достаточно резким. Любой другой вздрогнул бы от неожиданности, однако Канчхиу даже бровью не повел. «Вот, думаю, это поможет». Он вытащил из внутреннего кармана пиджака лист бумаги и протянул следователю. «Что это?» «Почитайте, хоть вы, судя по всему, и не фанат чтения». Его манера говорить действовала следователю на нервы, но он этого не показывал. Очидо еще предстояло выяснить, что стоит за этой манерой — заносчивость известного писателя или попытка что-то скрыть. Очидо пробежался глазами по тексту. «Не понимаю, что вы имеете в виду», — сказал он, переводя взгляд с листка на Канчхиу и обратно. «Вот!» — Канчхиу пальцем указал на верхнюю часть листа. «Это договор!» Вы заключили его с Сохаюн? Она продала вам свою историю? Продала. Это очень грубая формулировка. Правильнее было бы сказать, что она передала мне права на эту историю, чтобы я рассказал ее миру. Зачем это ей? Я предоставил ей достойное вознаграждение, сколько вы заплатили. Не могу вам рассказать. Это конфиденциальная информация. Вам известно, что Сохаюн пропала без вести? Да. Нам необходима информация об объеме вознаграждения на случай, если это связано с ее исчезновением. Если вы сможете доказать, что между этими событиями действительно есть какая-то связь, то я вам обязательно все расскажу. Когда вы видели ее в последний раз? Что? Сохаюн. Когда вы в последний раз с ней виделись? Мне известно, что она пропала полгода назад. Я же в последний раз видел ее 10 месяцев назад. То есть где-то спустя, месяц после нашего расставания, мне нужно было кое-что ей отдать. Что именно? Ноутбук, который она мне одолжила. Вы писатель, и у вас не было своего ноутбука? Если полицейский гонится за преступником, и у него нет пистолета, он же может одолжить его у коллег? Это другое. Нет, то же самое. Мой ноутбук сломался, и мне срочно потребовался другой, поэтому я одолжил у нее. Дома у Сухаюн не было ноутбука. Мне об этом ничего не известно. Может, она перепродала его или выбросила». «Знаете, что самое необычное в ее исчезновении?» «Что? Не томите?» Перед тем, как исчезнуть, она оставила записку. «И что там было написано?» «А вы не знаете?» «Откуда мне знать?» «Просьба ее не искать. Она написала, что отправится куда-то далеко и начнет там новую жизнь. Если она оставила такую записку, разве можно считать ее пропавшей без вести?» «Записку мог написать кто-то другой, чтобы ее не искали». «А, думаете, это моих рук дело?» «Ну, знаете ли, чтобы написать пару строк, не обязательно быть писателем». Подруга просила найти Со Юн как можно скорее. Она боится, что там может навредить себе. По ее словам, Со Юн часто говорила о самоубийстве. «С книгами так же. Прочитаешь финал, и все содержание заиграет другими красками. После того, как дочитаете роман, нужно обязательно вернуться к началу». Ах да, вы, наверное, редко дочитываете до конца. Впрочем, неважно. Так вот, когда вы читаете роман во второй раз, то уже воспринимаете его совсем иначе, подмечаете мельчайшие детали. А, так вот из-за чего герой пришел к такому финалу. Так вот, что это означало. А, так она хотела покончить с собой. Вы так много болтаете. Говорите по существу. Если бы Юн не исчезла, то ее разговоры не казались бы вам намеками на самоубийство. Вы так легко рассуждаете об исчезновении человека. У меня нет времени сидеть с вами и о чем-то рассуждать. Думаю, мне пора идти. Вы переживаете за Сухайюн? Ну, само собой. По вашей манере речи так не скажешь. А вы, господин следователь, все можете вычислить по манере речи. «У вас есть предположение, где может находиться Сухаюн? Может, она ездила куда-то с вами или рассказывала, куда хочет отправиться?» «Она хотела отправиться в рай. Сейчас не время для шуток. Я серьезно. Раз вы так много знаете о Сухаюн, то должны знать и о том, что произошло с ней год назад. Ведь так?» Ее мать, отец и младший брат погибли в автомобильной аварии. С тех пор она время от времени говорила, Они ведь попали в рай, правда? Я тоже хочу попасть в рай и встретиться с ними. Из-за этого она и ушла от меня. Странно. Как правило, после такого люди, наоборот, ищут поддержки в отношениях. Все люди разные. И где же она искала поддержки? Ее родственники исчезли. Не исчезли, а умерли. Господин Канчхеу. Да, продолжайте. Знаете, что отличает людей, которые что-то скрывают? У всех это проявляется по-разному. Верно. Но есть кое-что общее. Хотите прочитать мне лекцию? Читайте. Не надо вопросов. Они смотрят куда-то вдаль, когда говорят. Знаете, куда? Не знаю. Туда, где спрятана их тайна. Отсюда никакой тайны не видно. У меня не было никаких предрассудков по отношению к писателям, но сегодня один появился. Слов много, но все они ни о чем. Не находите? Человек пропал, а вы шутите. В ваших словах нет ни сочувствия, ни уважения. Как будто вы сами живете в каком-то романе, и реальность вас не заботит. — Ну, не знаю. Мне казалось, это и есть реальность. — Я буду наблюдать за вами, господин Канчхио. — Я могу идти? У меня встреча с издателем. Канчхио разом опустошил стакан и поставил его на стол с глухим звуком. Писатель вышел из полицейского участка и достал мобильный... Он глубоко вдохнул прохладный воздух и почувствовал, как проясняется сознание. В трубке послышались гудки, но на звонок так никто и не ответил.